Глава восьмая Островитяне сидели в кустах вот уже битый час, пропуская мимо отряд хайтов. Рон первым почувствовал опасность. Дело было спустя пару часов после рассвета, когда уставшие беглецы спускались по склону пологого холма. Внизу виднелась широкая дорога, если это так можно было назвать. Скорее жгут дорог. То сливаясь друг с другом, то разбегаясь, они тянулись строго на восток. Жутко было помыслить о тех ордах, что прошли по этому пути. Монгу нес девушку на плечах, что сильно ограничивало видимость. Олег плелся за ним, едва переставляя ноги, он здорово вымотался. К счастью, ирон не подвел. Зашипев, резко скомандовал «В кусты, быстрее!» Уточнять, что к чему Олег не стал, не тот случай. «И правильно!» Если бы они спустились ниже, то появление врагов застало бы их на открытом месте. Кустарника там не наблюдалось. Так что островитянам здорово повезло. Первыми показались черные всадники. Олег на глаз оценил их количество в полсотни. Сила немалая, если не сказать больше. Они передвигались медленно, но все равно здорово обогнали пехоту. А пехотинцев оказалось столько, что он быстро сбился со счета. Отряд за отрядом мимо проходили раксы, трилы. Иногда среди них мелькали карлики, хиты и вовсе незнакомые создания. По грубым прикидкам, здесь было не меньше тысячи различных бойцов. По местным меркам это даже не войско, а нечто большее. Что-то вроде нашествия монголов или гуннов. Сила несокрушимая, способная перемолоть на своем пути любое поселение землян. Поначалу островитяне испуганно жались к земле, но затем попривыкли. Хотя до врагов было не более сотни метров, бояться нечего. Сворачивать к кустам никто из них не собирался. Рон даже рискнул предложить позавтракать, пользуясь передышкой. Олег растолкал Аню, дремавшую на трех плащах, уложенных один на другой, Она неохотно проживала пищу хайтов и вновь задремала. Ее самочувствие беспокоило Олега все больше и больше, слишком уж вялая. Заметив его тревогу, доселе молчаливый Монгу улыбнулся и шепнул. «Не бойся, твоя женщина просто ослабла от болезни, а эта ночь выдалась тяжелой. Она потеряла силы, ей просто нужен отдых». «Мне бы твою уверенность!» – вздохнул Олег. «Я знаю, что говорю», – не сдавался Южанин. «После того, как мы сбежали из загона, она ни разу не закашляла. Духи, вызвавшие ее болезнь, ушли. Они испугались тех тягот, что выпали нам этой ночью». Несмотря на мистическую интерпретацию выздоровления Ани, Олег почему-то поверил Арку. Он и сам обратил внимание на отсутствие кашля, да и температура у нее спала. Это понятно и без градусника, вот только сонливость. Впрочем, это как раз естественно. Хайты особо не спешили. Их шествие продлилось около часа. Это удивляло, ведь обычно они передвигаются гораздо быстрее. Возможно, скорость невелика из-за того, что трудно двигаться большим отрядом или просто берегут силы для схваток. Вопросов было больше, чем ответов. Но Олег тщательно запоминал любую мелочь. Знание – сила. Надо только правильно им распоряжаться. Он не сомневался, что с хайтами придется сталкиваться еще не раз, и любая информация о врагах бесценна. Дождавшись, пока последние раксы скроются за поворотом, островитяне покинули убежище и спустились вниз. Уже пересекая дорогу, Ирон задумчиво произнес «Странно». «Почему мы не видели этот путь раньше? Ведь он идет прямо на восток, а нас привели как раз с юго-востока». «Наверное, дальше он поворачивает к северу», – предположил Олег. «Монах говорил, что там какая-то приличная река. В нее заходят корабли хайтов. Наверное, дорога как раз и ведет к пристаням, откуда они начинают свои набеги». «Ты разговаривал с монахом?» – удивленно произнесла Аня. «Да, иначе как бы я тебя нашел? Мы опоздали совсем чуть-чуть. Пришли перед самым нападением хайтов, на час бы раньше, и все могло сложиться по-другому». «Этот монах? Странный какой-то. Меня он напугал до жути, там людей на колья сажали». «Да, я видел. Того солдата, из-за которого хайты подобрались незамеченными, тоже на кол посадили». «Какой ужас!» «Я чуть визжать не начала, когда эти коль я увидела, а монах обещал, что вернет меня мужу, если ты придешь. Ты знаешь, несмотря ни на что я ему поверила». «Да, он по-своему справедлив», – признал Олег. «Слухи так говорят, да и сам я это видел. Вот только особой симпатии к нему не чувствую. В том поселке он хладнокровно казнил десятую часть жителей за отказ выплачивать продовольственный налог. «Они сами от голода пухли. Там еды почти не было. Мы какие-то крохи с трудом нашли, когда собирались продолжать преследование. И неизвестно, как бы дальше дело пошло, если бы не нападение Хайтов. Мы с его солдатами сцепились, так что всякое могло произойти». «А ты не рассказывал?» «Потом расскажу. Там ничего интересного не было» а тебе надо поменьше разговаривать, сиди спокойно». Островитяне поспешно пересекли степную дорогу и только на другой стороне, крышей с влащине, почувствовали себя спокойнее. Ни о чем подобном Олег не слышал. Все земляне, оказавшиеся по прибытии на территории Хайтов, уверяли, что там можно передвигаться по несколько дней, не встретив ни одного следа врагов. Но сейчас, напротив, Зловещие признаки попадались на каждом шагу: дороги, тропы, наблюдательные вышки на холмах, далекие дымы, однажды даже крепость удалось разглядеть, правда очень маленькую. Складывалось впечатление, что они идут в пригородной зоне огромного мегаполиса, вот только населяют его не люди. К счастью, продвижение особых хлопот не доставляло. Если не считать того, что приходилось по очереди нести Аню на плечах. Однако в этом были свои преимущества. Передохнув во время встречи с армией хайтов, она жила и уже не клевала носом. Со своей высоты теперь осматривала окрестности. И помня про ее наблюдательность, Олег не сомневался, что супруга вовремя заметит опасность. Идти по степи было легко. Лишь местами ноги вязли в размокшей почве. Не верилось, что каких-то десять дней назад за ночь навалило полметра снега. Здесь он сошел почти полностью, уцелев лишь в низинах и на северных склонах. Да и там лежал не сплошной массой, а отдельными островками, усеянными, вытаявшими камнями и курганчиками возле нор грызунов. Люди обходили такие места стороной, опасаясь намочить ноги. Никакой дичи видно не было. Даже вездесущие суслики не показывались. Очевидно, все еще от... отсыпались под землей. Монгу напрасно держал прощу на готове. За несколько часов он лишь дважды пытался подбить мелких пичук, но безуспешно. Да оно и к лучшему, сколько в них мяса. Олег понимал, что продовольственная проблема вскоре встанет перед ними со всей остротой. Последние дни кормились скудно, если не сказать больше. А запас у них не велик, на одну скромную трапезу. Несмотря на неказистый вид и сомнительные вкусовые качества, пища хайтов была весьма сытной, вот только слишком мало ее оставалось. Скромный завтрак в кустах уничтожил половину запасов. План Олега был прост. Идти все время на юг, покуда не доберутся до нары. По его прикидкам, до нее около пяти дней пути. Далее придется соорудить плод, что не радовало. Из инструментов был только нож, так что в лучшем случае работать придется не меньше двух дней. Лед уже должен сойти, плавание в этом отношении обещает быть безопасным. Двигаясь вниз по течению, можно добраться до острова за день или два. Итого, по самым оптимистичным подсчетам, путь может занять десяток дней. Все это время придется передвигаться пешком или работать шестами. Без продовольствия придется тоскливо. Хай ты не доконали, так голод убьет. Существовала и другая опасность. На берегу Нары хватало ваксов. Они без труда справятся с обессилившими безоружными путниками. Однако, как ни крути, это самый безопасный маршрут. Если рвануть к Фрионе напрямую, Придется все время двигаться среди толп хайтов. Олег предполагал, что к югу их станет меньше. На это же указывали свидетельства землян, пришедших из этих краев. Судя по всему, те, кто очутился севернее, просто не смогли поделиться своими впечатлениями. Их перебили или увели вглубь вражеских земель. Около полудня путь беглецам преградила река. Олег Потрогал воду ладонью, недовольно поморщился, с тоской взглянул на другой берег. До него было не больше сорока метров, но это не радовало. С таким же успехом это мог быть и километр. Рон в ситуацию, произнес «Это река. Ниже впадает в Фриону. Можно сделать плод и спуститься по ней». «Не получится», – возразил Олег. «Боюсь, это та самая река, в которую заходят корабли хайтов». «Но она небольшая и мелкая», — возразил Ар. «Даже сейчас, когда вода поднялась высоко, мало кто рискнет провести здесь корабли. как его разворачивать. Да, но внизу она обязательно расширяется, этим они как раз и пользуются. И вообще, из чего тут сооружать плод? Ты видишь деревья?» Эрон не стал оглядываться по сторонам. Он и без этого прекрасно знал, что из крупных форм растительности здесь только кусты и тростник. Гладиатор покачал головой. «Странно. На другом берегу деревьев много, а здесь ни одного. Возле реки обычно протягивается лес, пусть даже узкий. Где же он?» «Хай ты, на дрова пустили», – предположил Олег. «Мне кажется, что эта река как раз ограждает густонаселенные земли от диких». На другом берегу можно будет вздохнуть спокойно. Мы бы могли добраться туда вплавь, но Саня это не получится. Девушка, отдыхавшая на пятачке подсохшей прошлогодней травы, вскочила и решительно произнесла: Я доплыву. Не сомневайтесь, да, вода холодная, но уж до другого берега как-нибудь дотяну. Сиди. Олег пренебрежительно махнул рукой. Я скорее сдохну, чем тебя в воду пущу. Ты по лету плаваешь только топориком, а уж сейчас... Да тут плыть всего ничего, и лед уже сошел. Давно не кашляла. Успокойся, плавчиха ты наша. Переправим мы тебя без экстрима, ни одной ниточки не намочив. Как? Тут ведь деревьев нет. А на что... Свяжем из него маленький плотик, чтобы выдержал тебя и нашу одежду. Так и переправим. Хорошая мысль, признал Рон. Я об этом даже не подумал. В моих краях никто на тростниковых плотах не плавал. Чуть помедлив, он добавил, вот поэтому ты отдаешь приказы. А я их выполняю. Олег усмехнулся. Верно подметил. Аня... «Присядь на том холмике и следи за окрестностями, а мы пока поработаем». Работая ножом и кремниевой пластиной, Олег с Монгу нарезали тростник Ирон увязал его в охапки. Для этого не понадобилось даже ремней. Арк использовал размочаленные стебли. Долго они не продержатся, да это и не нужно. Через час скромное плавсредство было окончено и спущено на воду. Аня, недоверчиво взобралась на плот. «Ой, он же перевернется, совсем неустойчивый!» «А ты думала, мы тебе египетскую ладью соорудим?» «Ложись и не дергайся, тогда точно не перевернешь. И отвернись, мы раздеваться будем». «И что я там не видела?» — фыркнула девушка. «Не знаю, но боюсь, как бы тебе арки не понравились больше мужа. Так что...» Во избежание семейных проблем лучше отвернись по-хорошему. Вот теперь я просто вынуждена буду рассматривать голых арков повнимательнее. Очень уж ты меня заинтриговал. Дальше пешком пойдешь, буркнул Олег. Раз уж фривольные мысли одолевают, значит точно выздоровела. Вода обожгла огнем. Олег едва сдержался, чтобы не заорать на всю округу. Теплолюбивые арки тоже залезли в нее без энтузиазма. Счастье, что оба отлично умели плавать. В процессе тренировок водные упражнения были обязательны. Разлив утихомирил, речное д... течение, и переправа прошла без дополнительных проблем, да и снесло их не сильно. Аккурат в примеченную ниже укромную бухточку, окруженную густыми зарослями тростника. Здесь пловцы пулей вылетели из воды, позабыв о бане. Да, добралась до земли сама и, посмотрев, как три голых мужика кругами носятся по берегу, прыснула «Вы чего?» «Ничего!» – отозвался Олег, лязгая зубами. «Я, я бы на тебя посмотрел! Согреться пытаемся!» «И вообще, кто тебе разрешил на голых мужиков любоваться?» «Быстро отвернулась!» Отогревшиеся арки поспешно оделись, Раскидали, плотик теперь обнаружить следы переправы, будет нелегко. Пока они занимались вандализмом, Олег взобрался на ближайшее дерево и исследовал окрестности. За полоской чахлого лесочка, потянувшегося вдоль берега, тянулась все та же всхолмленная степь. Он знал, что далее к югу вырастут чуть ли не горы, хорошо помня стометровые метровые обрывы, вздымающиеся над нарой. Никаких следов хайтов не наблюдалось. Если вдоль противоположного берега шла тропа, то здесь ничего подобного не было. Оставалось надеяться, что его предположения верны, и местность за этой речкой действительно не пользуется у врагов особой популярностью. Сориентировавшись по солнцу, едва проглядывающему сквозь тучи, Олег повел маленький отряд на восток. Заночевали на берегу маленького ручья с мутной водой. Скорее всего, летом он полностью пересыхал, превращаясь в цепочку влажных низин, поросших камышом. Островитяне нарубили несколько охапок. Королевская перина в сравнении с той грязной подстилкой, что была в загонах у хайтов. Благодаря небрежности хайтов при обыске, Рон сумел сохранить свое огниво. И на ночь разожгли маленький костер. Внизение его издалека не заметить, но все равно рисковать нежелательно. Монгу нашел плоский камень, на котором кое-как подогрели остатки еды. Оставлять на завтра не стали. Растягивать такие крохи смешно, только желудок дразнить. Ночью по очереди несли вахту. Только Аню избавив от этой тягостной обязанности. Неизвестно, бродят ли хайты по ночам, но вот волки это делают охотно. «Да и за костром надо следить».